«Неплохо», — изрёк один из волшебников, внимательно приглядываясь к замку. «Может, чуть медленно, но...» «Плевать», — рявкнул Джигл тверд. «Вы трое кого-нибудь видели, когда спускались сюда?» «Нет», — ответил Два Цветок. «Один волшебник украл Октава». Голова Ринцвинда дёрнулась. Его глаза сфокусировались. «Кто?» «Траймон». Ринсвинд сглотнул. «Такой высокий, — уточнил он, — светлые волосы похож на хорька. Теперь, когда ты об этом упомянул...» «Он был в моем классе», — сообщил Ринсвинд. «О нем всегда говорили, что он далеко пойдет». «Он пойдет очень далеко, если откроет книгу», — заметил один из волшебников, торопливо сворачивая сигарету трясущимися пальцами. «Почему?» — удивился два цветок. «Что случится?» Волшебники переглянулись. «Это древний секрет, передаваемый от волшебника к волшебнику, и мы не можем открыть его непосвященным», — заявил Верт. «Ого! Продолжай, продолжай!» — сказал два цветок. «Ладно, наверное, это уже не важно. Сознание одного человека не способно вместить все заклинания. Оно распадется на части и оставит дыру». «Где?» У него в голове... И нет, в ткани Вселенной, — объяснил Верт. Он, должно быть, считает, что ему удастся справиться в одиночку, но... Они почувствовали звук раньше, чем услышали. Он начался в камнях, как медленная вибрация, но вскоре поднялся до пронзительного воя, который, минуя барабанные перепонки, впивался прямо в мозг. Звук... Походил на поющий, говорящий, на распев или вопящий человеческий голос, но в нем присутствовали более глубокие, ужасные гармоники. Волшебники побледнели, повернулись как один и бросились вверх по ступенькам. У здания собралось множество людей. Некоторые держали в руках факелы, другие замерли с охапками хвороста и щепок в руках. Все они смотрели на башню искусства. Волшебники протолкались сквозь никак не реагирующие тела и повернулись, чтобы тоже взглянуть вверх. Небо было заполнено лунами. Каждая была в три раза больше, чем собственная луна диска, и все они находились в тени, если не считать розового полумесяца, горящего там, где на одну из лун падал свет красной звезды. На переднем плане, Полыхали яростным огнем верхние окна башни искусства. Внутри мелькали неясные фигуры, и в этом не было ничего успокаивающего. Звук превратился в жужжание, похожее на гул осиного роя, усиленный в миллион раз. Кто-то из волшебников упал на колени. «Он сделал это!» — покачав головой, сказал Верт. «Открыл проход!» «Эти твари что, демоны?» Поинтересовался два цветок. Демоны! Фыркнул Верт. Демоны детская забава по сравнению с тем, что сейчас пытается прорваться сюда. Это хуже, чем все, что мы можем представить. Вставил Пантер. Я могу вообразить пару-тройку очень неприятных вещей. Заметил Ринсвенд. Так вот это еще страшнее. О. -о, -о. И что ты теперь? предлагаешь делать осведомился чей-то звонкий голос они обернулись бетан стояла скрестив руки на груди и смотрела на них свирепым взглядом прости что ты сказала переспросил верт риннцвинт ты же волшебник воскликнула она ну так давай действуй взяться за это вскричал ринцвинт а ты можешь предложить другую кандидатуру Верт протолкнулся вперед. «Сударыня, кажется, вы не совсем понимаете. Подземельные измерения должны выплеснуться в нашу вселенную, я права?» — перебила его Бетан. «Ну да, нас едят твари, у которых вместо морд щупальца, так? Нас ждет несколько более неприятная перспектива. Но послушай», — сказал Ринсвинд, — «все кончено, ты что, не видишь?» «Мы не можем запихнуть заклинание обратно в книгу! Мы не можем вернуть то, что было произнесено! Мы не можем! Ты можешь попытаться!» Ринсвинд вздохнул и повернулся к Два Цветку. Но турист куда-то подевался. Глаза волшебника обратились к основанию башни искусства, и он успел увидеть, как пухлая фигурка Два Цветка, неумело сжимающего в руках меч, исчезает за дверью. Ринсвиндовые ноги... Приняли собственное решение, и с точки зрения головы оно было абсолютно неправильным. Остальные волшебники проводили его взглядом. «Ну?» — сказал Абитан. «Он пошел!» Волшебники упорно прятали друг от друга глаза. «Полагаю, можно попробовать», — сказал наконец Верт. «Твари вроде не лезут». «Но у нас практически не осталось магии», — возразил один из волшебников. «Тогда, может, придумаешь другой выход из положения?» Один за другим волшебники повернулись и, сверкая в жутковатом свете яркими церемониальными одеждами, побрели в сторону башни. Каменные ступени были по спирали вмурованы в стены. К тому времени, как Ринсвинд нагнал два цветка, тот успел подняться на несколько витков. «Подожди!» — окликнул его волшебник самым бодрым голосом, на который был способен. «Подобные вещи!» Работа для таких, как Коэн, а не для тебя. Только не обижайся. Думаешь, здесь Коэн смог бы что-нибудь сделать? Ринсвин поднял глаза и посмотрел на луч неестественного света, падающий из далекого отверстия у вершины лестницы. «Нет», — признался он. «Тогда я справлюсь не хуже, чем он», — заключил два цветок, размахивая присвоенным мечом. Ринсвин прыгал следом за ним, держась как можно ближе к стене. «Ты не понимаешь...» крикнул он. «Наверху невообразимые ужасы! Ты всегда говорил, что у меня нет никакого воображения!» «Это да», — допустил Ринсвинд, «но...» Двацветок уселся на ступеньки. «Послушай», — сказал он, — «я ждал чего-то такого с тех самых пор, как приехал сюда. Но это ведь приключение, правда? Один против богов и так далее!» Ринсвинд несколько секунд открывал и закрывал рот, прежде чем нужным словам удалось выйти наружу. «А ты умеешь обращаться с мечом?» — слабо спросил он. — Не знаю. Никогда не пробовал. — Ты чокнутый! Два цветок посмотрел на него, склонив голову на бок. — Кто бы говорил, я здесь потому, что не научился уму-разуму, а вот как насчет тебя? Он ткнул пальцем вниз, туда, где взбирались по лестнице остальные волшебники. «Как насчет них?» С вершины башни ударил вниз голубой свет. Послышался раскат грома. Волшебники добрались до своих приятелей и остановились рядом, жутко кашляя и хватая ртами воздух. «Какой у вас план?» — осведомился Ринсвенд. «У нас нет <coughs> плана!» — ответил Верт. «Так, прекрасно!» — сказал Ринсвенд. «Тогда я оставлю вас. Продолжайте в том же духе!» И пойдешь с нами!» — возразил Пантер. Но я ведь не настоящий волшебник, вы сами вышвырнули меня из университета. Да, никогда не видел менее способного студента, согласился старый волшебник. Но ты здесь, и это единственная квалификация, которая тебе нужна. Пошли! Цвет вспыхнул и погас. Ужасающий шум умолк, словно ему пережали горло. Башню наполнила тишина. Тяжелая, давящая тишина. «Все закончилось отметил два цветок высоко вверху на фоне круга красного неба что то шевельнулось и медленно упало вниз переворачиваясь и покачиваясь из стороны в сторону предмет ударился о лестницу в одном витке над волшебниками ринсвин первым оказался возле него это был октава он лежал на каменных ступеньках также же вялый и безжизненно, как любая другая книга, и его страницы трепетали в порывах дующего со дна башни ветерка. Два цветок пыхтя подбежал следом за Ринцвиндом и посмотрел вниз. «Они чистые», — прошептал он. «Все страницы абсолютно чистые». «Значит, он все-таки сделал это», — констатировал верт произнес заклинание, и у него получилось. Я бы ни за что не поверил. Оттуда доносился шум, сомнением заметил Ринсвент. Свет какой-то странный. и силуэты подозрительные, я бы не сказал, что все получилось. О, любой великий магический труд всегда привлекает к себе определенное внимание за пределами нашего измерения. — отмахнулся от него пантер. — Зрелище то еще, но не более. — Мне показалось, что там наверху чудовище! — возразил два цветок, придвигаясь к Ринсвинду поближе. — Чудовище? Покажите мне чудовищ! воскликнул Верт. Все инстинктивно посмотрели вверх. С крыши башни не доносилось ни звука. Круг света застыл неподвижно. — Думаю... «Нам стоит подняться и поздравить победителя», — объявил Верт. «Поздравить?» — взорвался Ринсвинд. «Да он украл октава! Он вас запер!» Волшебники обменялись многозначительными взглядами. «Ну да», — сказал один из них. «Мой мальчик, когда ты добьешься чего-нибудь в нашем ремесле, то поймешь, что временами самое важное — это успех». «Главное — это достигнуть желаемого!» — грубо заявил Верт. «А не то, как ты его достиг!» Они начали подниматься по спиральной лестнице. Ринсвинд уселся на ступеньки, хмуро уставившись в темноту.